Ян Вермеер Делфтский. Годы жизни 1632-1675. Аллегория живописи. Около 1665. Художественно-исторический музей, Вена. Ян Вермеер Делфтский один из наиболее талантливых мастеров жанровой живописи Золотого века голландского искусства. Родился и всю жизнь прожил в Дельфте. Отец занимался перекупкой картин и содержал гостиницу. Учился, возможно, у Герарда Тербоха, Леонарда Брамера и Карла Фабрициуса. В 1653 году был принят в гильдию Святого Луки. Работал для продажи. После смерти отца содержал гостиницу. Основные работы: у «Сводни» 1656, Девушка с письмом, 1657. Девушка с жемчужной серёжкой, 1660-е, аллегория живописи, около 1665. -го. В 1662 году был избран главой гильдии Святого Луки Дельфта. Великий Ян Вермеер из Дельфта старался не хранить в мастерской свои законченные картины и предпочитал сразу продавать каждую новую работу. Только для одной художник сделал исключение. Это было полотно, которое он сам, вероятнее всего, называл искусство живописи. С ним он не расставался до самой смерти. И даже огромные долги, которые образовались, когда началась война Голландии с Францией, не заставили художника расстаться со своим шедевром. Иногда утверждается, что он держал искусство живописи в своей мастерской как украшение и рекламу для потенциальных заказчиков. Даже в завещании Вермеера было специально оговорено, что эта работа после его смерти должна оставаться в собственности его семьи. В настоящее время эта картина Вермеера известна под названиями Аллегория живописи, Мастерская художника или Художник и модель. На первый взгляд кажется, что это всего лишь жанровая сценка, типичная для творчества Вермеера. Художник, вероятно, сам Вермеер, сидит перед мольбертом, Держит в правой руке кисть, а левой опирается на муштабель. Он только начал работу, на что указывает единственная деталь, которая появилась на холсте лавровый венок на голове модели. В мгновение, запечатлённое на картине, он как раз прервался, чтобы бросить взгляд на натурщицу. Девушка старательно позирует. Её фигура слегка повёрнута в сторону художника, а глаза опущены. Эффектный тяжёлый синий золотой занавес на переднем плане слева откинут в сторону, что позволяет зрителю как бы случайно заглянуть за художника и определить границу пространства мастерской. Художник одет в парадный костюм, несколько архаичный для середины 17 века, который в то время стал своеобразной униформой для представителей профессии живописца. Модель облачена в некое условное одеяние, драпировку ярко-голубого цвета и лавровый венок на голове. Предполагается, что она может представлять либо аллегорию славы, фамы, либо музу истории Клео. Труба и книга в её руках могут быть истолкованы как символы славы и бессмертия, ожидающие художника, который избрал исторический жанр живописи. Девушка представляет собой излюбленный тип модели Вермеера. Бледная, с правильными чертами лица и выразительным ртом, кажущаяся утомлённой. В центре композиции, точно между художником, моделью и занавесом, на столе устроен тематический натюрморт, состоящий из символических атрибутов: большая гипсовая маска, как символ подражания натуре, огромный книжный том с трактатом о теории живописи, и раскрытый альбом с рисунками. На задней стене географическая карта, самая большая из всех, когда-либо изображённых Вермеером. Предполагается, что увязывая все объекты в единую символическую систему, зритель должен выстроить логическую схему, в которой труд живописца отождествляется со славой его страны Голландии. Любопытно, что, как обычно, на карте можно прочесть подпись художника, но дата окончания работы отсутствуют. Вермер тщательно продумывает и выстраивает пространство холста, великолепно передаёт фактуру всех объектов и материалов: узорного занавеса с крупными складками, элементов, составляющих натюрморт, разного рода тканей, мебели, золочёной люстры. Кстати, люстра украшена двуглавым орлом, гербом королевского дома Испании. Предполагается, что изображение этого символа на фоне карты Голландии Означает окончательное обретение страной независимости от Испании. Аллегория живописи Вермеера сочетает черты аллегории и бытового жанра. Её основной идеей можно считать попытку изобразить искусство как явление, постигающее само себя.